Глава 8. Угрозы с гор. Карри плелась по улице в сторону бабушкиного дома. Внутри у нее все бушевало от пережитого. Камень, убегающий от белобрысых братьев, скачущий по всему саду. Далекий гром обвала где-то в укрытых тучами горах. Сверкнувшие синим огнем глаза госпожи Руны. И самое странное хвост. Ерунда какая-то. Разве бывают учительницы рисования с хвостом, как у коровы. Может, это маскарадный костюм такой? Недаром же Лилли прозвали выдумщицей. Какое все же странное место этот игрушечный городок тролль Трольддален. Ладно, спрошу потом у бабушки, решила Карри. А пока надо пойти и выпустить тролленка в лес, пока не началось. Что? Шустрый камень тихо сидел в рюкзаке, будто и не он носился по саду, хлопая глазами. Предположим, я тебя выпущу в лес, но ты же опять побежишь за мной, будешь плакать и цепляться за ноги, подумала Кари вслух. А мне станет тебя жалко. Как заставить тролёнка остаться в лесу? Кари думала, думала и придумала. Она решительно свернула на перекрестке на улицу, ведущую к супермаркету. Куплю ему шоколадку, а лучше несколько. Оставлю его в лесу вместе с ними, а пока он будет их есть, потихоньку уйду. В супермаркете почти никого не было. Кари прошла прямо в отдел сладостей и набрала на все карманные деньги полдесятка горных вкусняшек. Однако Когда она уже направлялась к выходу, ее ждал неприятный сюрприз. У дверей супермаркета ее опять поджидал сержант Эйнар. "Я их купила", на всякий случай заявила Кари. "Вот чек". Но полицейский на шоколадке даже не взглянул. Он мрачно глядел на рюкзак. "Покажи, кто сидит у тебя в рюкзаке", потребовал он. Кари похолодела. Никого там нет. Приказываю предъявить рюкзак. А вы не имеете права. Это я-то не имею. Веснушчатое лицо Эйнара начало краснеть от гнева. Кари вцепилась в рюкзак, готовясь вступить в битву за своего тролленка. Или показываешь, кто там у тебя, или я тебя арестовываю. Ладно уж. Но руками не трогайте. Кари вытащила из рюкзака булыжник и показала сержанту. Видите, обычный камень? Эйнар насупился. С виду, конечно, камень. Ну-ка, дай. Он протянул руку, собираясь забрать его у Карри. В этот миг камень вдруг открыл рот. Да не рот, а целую пасть. Сверкнули мелкие острые зубки. Эйнар едва успел одёрнуть руку, не то эти зубки тяпнули бы его за палец. "Разрази меня гром, этот троллёнок", выпалил сержант. "Здесь, в городе, так значит, мои мальчишки не придумали скачущий камень". Кари ничего не успела ему ответить. Снаружи, где-то совсем близко, снова раздался грохот. На этот раз он был не отдаленный, а быстро нарастающий. Пол под ногами девочки качнулся, оконные стекла задребезжали, с полок посыпались упаковки. За спиной раздались испуганные возгласы продавцов. Землетрясение! закричал Эйнар. Лавина! Забыв про тролёнка, полицейский и Икари выскочили на улицу. Земля еще раз дрогнула под ногами, и грохот затих. Эннэр первым делом подскочил к своей машине. Из нее выглядывали испуганные близнецы Нисси и Трисси. "Ребята, с вами все в порядке". Убедившись, что сыновья целы и невредимы, полицейский сел за руль, и они помчались в ту сторону, где недавно так страшно грохотало. Ехать пришлось совсем недалеко. Повернув к домику Лили Выдомщицы, у которого уже собралась небольшая толпа, машина остановилась. Карис с изумлением увидела валяющиеся на асфальте большие куски голубоватого льда. "Все целы?" воскликнул Эйнар, пробиваясь сквозь толпу. "Лиле, я тут" плачущим голосом отозвалась художница. "Ну и дела!" изумилась Карри, протиснувшись вперед. "А где же сад? Дорожки и цветники были завалены валунами, льдинами кусками грязи, даже изгорьет разломона. А над проломом возвышается целая куча камней и снега. Хорошо хоть ледник не дошел до дома, слышались голоса в толпе. Такой оползень может и дом разрушить. Как нечего делать? да вы не беспокойтесь, дрожащим голосом говорила Лили. Мне даже нравится, будто везде лето, а у меня в саду зима. Дети, давайте завтра рисовать зиму в горах. Ничего себе, не беспокойтесь, послышался резкий голос госпожи Руны. Думаете, это последний обвал? Это, дорогуша, только первое предупреждение. Дети будут не рисовать зиму в горах, а прибираться в саду, подхватил другой знакомый голос. Особенно одна девочка которая соврала бабушке. Кари в панике обнаружила, что рядом со старой художницей стоит ее бабушка и смотрит на нее прямо-таки сверкающими от гнева глазами. А ну-ка, пошли домой, прошипела бабушка Айле, крепко взяв Кари за руку. Тебе сказали, кому в городе не место. А ты что? Прости меня, бабушка, прошептала Кари и начала всхлипывать. Я не могла бросить Дичка. Он же остался совсем один. Где это мелкое чудовище? У нее в рюкзаке, раздался рядом ледяной голос сержанта Эйнара. Госпожа Айли, я арестовываю эту девочку. Она подвергла весь город опасности. Бабушка пискнула Карри, прячась за ее спиной. "Сержант, а не перебор ли это?" грозно нахмурилась бабушка. "Ничуть", с официальным видом ответил полицейский. "Сейчас мы с Карри съездим в соседнюю долину и отвезем туда опасный объект. Она покажет, где его подобрала, и мы оставим его на том же месте" потом я выпишу вам штраф. Ладно, все еще хмурись, сказала бабушка. Но к закату, чтобы вернулись, и негромко добавила. В горах нынче будет очень неспокойно, а может, даже и опасно. Сержант Кари и бабушка, все так же крепко держащие внучку за руку, направились к полицейской машине. Девочка шмыгала носом и вытирала нахлынувшие слезы. но тот страх, который охватил ее при слове арест, уже прошел. Теперь ее одолевал другой страх за троленка. Ему же нельзя обратно, волнением думала она. Он там погибнет совсем один. Не для того я спасала дичка, чтобы взрослые снова отвезли его в то гиблое место. Жду вас к закату. Напомнила бабушка, сажая Кари в полицейскую машину. Туда же с криком: "Мы с вами!" забрались и близнецы. Машина отъехала от разрушенного сада Лили и свернула на главную улицу, направляясь в сторону шоссе. "Пап, так это тролленок?» с любопытством спросил Нисси. "Настоящий полицейский", молча кивнул. Братья тут же повернулись к девочке. Покажи, покажи. Кари прижала к себе рюкзак. "Сидите тихо", рявкнул Эйнар и неохотно добавил: "Хуже нет, чем притащить в город лесное существо. Похоже, его родственники как-то проведали, что люди утащили детеныша и теперь требуют его вернуть, спуская на город лавины". "Кари, где ты подобрала этот камень?" "Я его не подобрала, а спасла". — воскликнула Карри. — Он сирота, и она рассказала полицейскому и его сыновьям про туманную долину, где взрывами дробили камни, и подкатившийся к ее ногам булыжник. Вот оно как, задумчиво проговорил сержант, когда она закончила рассказ. А ты уверена, что он хотел с тобой уезжать? Не знаю, смущенно ответила Карри. — Но когда я попыталась выпустить его в лесу, Он вцепился в меня, как пиявка. Да, вероятно, он хотел, чтобы ты его забрала, иначе никогда бы не позволил взять себя в руки, кивнул Эйнар. Пожалуй, вести его обратно в ту долину не стоит. Конечно, не стоит, воскликнула Кари. Там ведь уже не осталось троллей. Там вообще ничего нет. Только заброшенные фермы и добыча камня для строек. Энн притормозил у обочины и тяжело вздохнул. Ну и что же нам с ним делать? Просто выпустить в лесу? А что если с Великана сойдет еще лавина? Кари подняла голову и посмотрела на огромный пик. К вечеру солнце выглянуло из облаков и озарило заснеженные вершины малиновым светом. Дорога, ведущая куда-то вверх по склонам Великана, казалось, оплетающей гору тонкой нитью. А что, если отвезите меня на гору Великан, выпалила Карри. Прямо сейчас, пока еще не стемнело. Я сама пойду к троллям и расскажу им всю правду. Девочка глубоко вздохнула и тихо добавила: и отдам им дичка. Несколько мгновений полицейский раздумывал. Карри, затаив дыхание ждала. "Пап, давай съездим", подал сзади голос Трисси. "Ты никогда не возил нас на великан, а я всю жизнь мечтал увидеть троллей!» — мечтательно проговорил Нисси. "И не увидишь", строго заявил сержант, разворачивая машину, "потому что Карри пойдет одна, а мы подождем ее на дороге". "Одна?" невольно напряглась девочка. На ледник тролли не любят людей, объяснил он. В лучшем случае они просто скроются и не покажутся, а в худшем даже и загадывать не хочу. Но тебя они точно не тронут. Потому что я отдам им тролленка?» Не только, буркнул сержант, но свои слова объяснять не стал. Ты подобрала тролленка, тебе его и возвращать. Карина нахмурилась и, посмотрев на полицейского твердым взглядом, ответила: "Что ж, это, по честному,